начнет становиться все больше и неугомоннее с каждой минутой. Глава 19. Детективы обнаружили детей Николаса Трента, обыскивая дом после того, как труп увезли. Два ящика маленького письменного стола в гостиной, который Боск накануне не осматривал, были заполнены папками, фотографиями, финансовыми документами. Среди них лежало несколько толстых банковских конвертов с погашенными чеками. Трент ежемесячно высылал небольшие суммы денег, благотворительным организациям, которые кормили и одевали детей. Из года в год отправлял чеки в Аппалачи, бразильские джунгли, Косово. Боск не обнаружил чеков на сумму крупнее 12 долларов. Нашел десятки фотографий детей, которым тренд предположительно помогал, и маленькие рукописные письма от них. Боск видел множество объявлений благотворительных организаций в ночных телепрограммах, и всякий раз они вызывали у него недоверие. Сомневался он не в том, можно ли на несколько долларов кормить и одеть ребенка, а будут ли эти доллары в самом деле потрачены на детей. Он задался вопросом, не хранились ли в столе тренды те фотографии, которые рассылались всем, кто жертвовал деньги. Не подделка ли благодарственные письма, написанные детскими печатными буквами? Гарри, — сказал Эдгар, — когда они рассматривали содержимое письменного стола. Мне думается, этот человек совершал искупление. Отправляя все свои деньги этим организациям, искупление чего? Вряд ли мы это узнаем. Эдгар пошел обыскивать вторую спальню, а боск разложил на столе несколько фотографий и стал рассматривать их. Мальчики и девочки выглядели не старше десяти лет, однако определить их возраст оказалось трудно, поскольку у всех были ввалившиеся старческие глаза. Глаза детей, познавших войну, голод, сиротство. боск взял снимок маленького белого мальчика и перевернул ее, Надпись на обороте гласила, что он осиротел во время боев в Косово. Получил контузию при взрыве мины, убившим родителей. Звали его милуш Фидор. Ему было 10 лет. Боск осиротел в 11. Он посмотрел в глаза мальчика и увидел собственные. В 4 часа детективы заперли дом Трента и отнесли три коробки изъятых материалов к машине. Небольшая группа репортеров задержалась до вечера, несмотря на сообщение пресс-службы, что вся информация о событиях будет распространяться через Паркер-центр. Репортеры подошли к ним с вопросами, но Боск сразу заявил, что им запрещено говорить о расследовании. Они уложили коробки в багажник и поехали в центр, где замначальника управления Ирвин Ирвинг созывал собрание. У сидевшего за рулем Боска было смутно на душе. Он беспокоился, что самоубийство Трента теперь у него не оставалось никаких сомнений что тренд покончил с собой замедлив расследование смерти мальчика боск полдня рылся в вещах тренда ему хотелось окончательно установить личность жертвы проверить версию полученную в записи сообщения по телефону гарри что с тобой спросил войдгар ты о чем да замкнутый ты какой то Наверное, у тебя от природы такой характер но обычно это незаметно эдгар улыбнулся но ответной улыбки не получил Я просто задумался о нашей работе. Этот человек не повесился бы, если бы мы повели дело по-другому. Брось ты, Гарри. Хочешь сказать, если бы не поехали к нему? Обойтись без этого было нельзя. Мы делали свою работу, дела шли своим чередом. Если кто виноват, так это Торнтон, и он получит по заслугам. А вообще, по моему мнению, мир лучше без таких, как тренд Моя совесть чиста, приятель, кристально чиста. Хорошо тебе. Босх задумался о своем решении предоставить Эдгару выходной в воскресенье. Если бы не это, возможно, Эдгар занимался бы компьютерной проверкой фамилий. Кизрайдер не села бы за компьютер, и Торнтон не узнал бы о судимости Трента.